Я молча кивнул. Видно, мама ему что-то наговорила, пока я переодевался. — Будешь ходить? — прикрикнул он. Я поднял у старика глаза. — Да, — сказала я с замиранием сердца. На радость мама купила мне боксерские перчатки, хотя, как сказал старик, они пока еще мне были совершенно не нужны. Еще она купила мне шелковые трусы, чешки, кеды были слишком тяжелые, синюю майку и детскую скакалку. Вечером я взял перчатки с собой в кровать и прижал их к лицу, вдыхая незнакомый запах. Вернее, я его уже помнил по раздевалке, это был запах кожи. Внутри у перчаток были какие-то пилки. Я мял их, пытался понять, насколько это больно, удар по лицу рукой в перчатки. Я вошел в зал и увидел мальчика, очень похожего на меня. Он стоял и щурился в мою сторону. Над рингом были включены и две сильные лампы. Все остальные ребята были значительно старше нас. Они дико колотили по мешкам и грушам, двое тяжело дыша работали на ринге. Старик со сломанным носом ходил мягким кошачьим шагом, на руках у него были надеты плоские лапы. Он подставлял их под удар к то рыжему, маленькому и злому и повторял громко. «Раз-два! Раз-два-три! Подбородок ниже! Ты слышишь меня или нет, Николаев? Раз-два!» «Раз, два, три!» Мальчик, похожий на меня, его звали Юра, тихо спросил. «Ты первый раз?» Я кивнул. Старик со сломанным носом подошел к нам и лениво протянул. «Скакалки взяли, бойцы! Ну, доставайте!» Я развернул скакалки. До сих пор я так и не понял, зачем они нужны здесь, в боксе. В моем представлении скакалки нужны были только девчонкам. «Прыгай!» — сказал старик. Я прыгнул. Запутался и упал. «Не умеешь!» — сказал старик. «Теперь ты!» — сказал он Юре. Юра прыгнул, запутался и не упал. Он как-то глупо засмеялся. «Не умеешь!» — сказал старик. «К следующему разу вы должны уметь прыгать, не куры девчонок. Не выполните, отчислю. Опять в строй!» Мы с Юрой встали в строй мускулистых ребят. «Это новенькие!» — сказал старик. «Лева и Юра будут с вами пока заниматься». Кругом бегом марш! Мускулистые ребята стали делать круги вокруг ринга. Через пятнадцать минут у у меня поплыли красивые радужные пятна перед глазами. Я задыхался, Юра тащился сзади и громко стонал. Старик со сломанным носом хлопал в ладони и кричал раз два раз два раз два. Раздавался мерный топот двадцати пар ног. Мы с Юрой бежали в хвосте и запоминали движение. Через месяц я уже знал все упражнения наизусть. Вечером, сразу после тренировки, я решил научиться прыгать на скакалке. Не откладывай на завтра. Не напрыгался еще? — спросила мама. — Мне надо. — объяснил я. — Ну, тогда лечьную клетку иди прыгай. Решительно сказала она. — Или во двор? — Во двор Я не хотел. Я вышел на лестницу и начал скакать. Захлопали двери, из дверей выглядывали соседи. Я вернулся домой и сурово сказал, «Мам, меня отчистость я прыгать не научил". Мама взяла стул, села напротив и скомандовала, «Прыгай». Люстра дрожала, скакалки вываливались у меня из рук. Мама с ужасом ждала прихода соседей снизу. Но ничего не случилось. Я начал прыгать». Первый раз я сумел напрыгать восемь раз. — Ну, хватит, — сказала мама. — Для начала достаточно. Я с удивлением посмотрел на скакалки. Благодаря им я впервые в жизни по-настоящему почувствовал собственные ноги. Ноги слегка дрожали в коленях. Я надел перчатки и начал махать им по воздуху. — лёва закричала мама. — Ну, что это такое? Ты что, с ума сошел? Спать пора. А ты размахался. На второй тренировке мы прыгали вместе со всеми. — Значит так, — сказал старик, — еще раз объясняю для дураков, если кто еще не понял. Боксер должен порхать, как бабочка, и жалить, как пчела. Кто это сказал? — Кассиус Клей! — закричали в разнобой наши новые товарищи. Мы с Юрой испуганно на них оглянулись. — Правильно, — сказал старик удовлетворенно. — Кассиус Кассиус Клей! Чемпион мира по боксу в тяжелом весе среди профессионалов. Собственно, прыгалки — это главное упражнение.